Голова сороковая. Между строк. Ну и навел ФСБшник шороха. Красноречиво изумился Петренко преимущественно бранным словом, оглядывая до краев заполненный зрительный зал. Кто-то из сотрудников умостился на стульях вдоль стены, ны и стояли по струнке, лично приветствуя прибывающих сослуживцев за руку. «Я вам тут место занял», – помахал Ковалев, указывая на пустые стулья во втором ряду – Пожав его крепкую сухую руку, Чумаков удивился спокойствию лейтенанта. «А мне что париться?» – пожал плечами он. «Для меня ничего не изменилось. Что полковник, что майор. Мне все одно. Я отечеству служу, а не руководителем. Ты же в курсе, что росгвардейцы по приказу майора расстреляли уже троих наших?» «Вадик, ну вспомни себя семь дней назад», – улыбнулся Ковалев, словно не замечая тревоги, застывшей на лицах сослуживцев – Как ты тщетно пытался собрать личный состав опорного пункта. Тут строгим выговором не обойдешься. Только страх способен держать дисциплину сегодня. Неличная личная симпатия, неуважение. уважение. Я в чем-то понимаю майора и разделяю его методы. Ребят, разумеется, жаль, но сами виноваты. Да, процедил Петренко, похлопав Чумакова по плечу. «А ты все либерала с бандюганами разыгрывал. Любая жизнь цена. Все, обесценились наши акции на бирже бытия, принимая потихоньку новую реальность», философски заметил сержант, глядя на ошарашенного командира, и Ковалев согласно кивнул. Легким движением взлетев на сцену, майор отцепил микрофон от стойки и, поздоровавшись со слушателями, представился. «Давайте знакомиться, раз уж мы здесь собрались». Все та же насмешливая улыбка с прищуром озарила его лицо. «Кто еще не в курсе, меня зовут Сергей Алексеевич Степанов. Я майор ФСБ с 2015 года состою на службе в небезызвестном вам управлении М». «А отдел какой?» – послышался уверенный голос из зала. «А вы как думаете, какой?» – поднял брови майор, внимательно рассматривая собеседника. «Представьтесь, пожалуйста». «Капитан Сгоев», — ответил плотный мужчина средних лет, привставая с кресла, тем самым давая возможность Степану лучше себя рассмотреть. «Думаю, второй», — нахмурив лоб, он улыбнулся майору. «Контроль подразделением ВД, или я не прав?» «Хм», — прищурился Степанов, медленно уходя вглубь сцены. На минуту он исчез из вида, скрываясь за кулисами. Дзгоев так и остался стоять, ища майора взглядом, но тот словно затаился, лишь тяжелая портьера, влекомая сквозняком, слегка раскачивалась, гипнотизируя слушателей. «Скажите-ка, а зачем вам эта информация? Что она дает на практике?» Голос Степанова раздался внезапно, когда капитан, не дождавшись ответа, присел обратно в кресло. Из-за плотного бархатного занавеса показалась голова майора, Он аккуратно выкатил из-за пыльную маркерную доску и теперь беззастенчиво протирал ее частью портьерной драпировки. Цгоев молчал, медленно наливаясь краской. Мучительная мыслительная деятельность отразилась на его румяном лице. Чумаков тоже недоумевал, к чему клонит Степанов. «Понимаю», – кивнул майор, аккуратно раскладывая маркеры перед собой. «Вы пока не осознаете, что эта информация больше не важна». «Это нормально мыслить обычными житейскими категориями. Сознание людей еще не переключилось», — милостивно улыбнулся он. «Ну-ка, поднимите руки те, кто читал искусство войны». Несколько ладоней мигом взметнулись вверх, Чумаков тоже поднял руку, скорее нехотя. «К чему эти долгие пассажи?» — с тоской подумал он, припоминая главные постулаты вышеупомянутого трактата. «Сунь Цзы жил задолго до нашей эры и сомневаюсь, что ему пришлось столкнуться с ожившими трупами. Что же мутит этот странный майор?» «Я вас даже не сомневался, товарищ старший лейтенант», — цепкий взгляд Степанова остановился на Чумакове. «Вы производите впечатление человека всесторонне развитого», — подарив участковому очередную дежурную улыбку, он продолжил. «Важная мысль, идущая красной нитью сквозь весь трактат, это хитрость, стратегия, а не тактика, филигранность действий, позволяющая подчинять противника, дающая возможность управлять им». «Но это безмозглые зомби!» – раздался голос из зала. Рыжий сержант с россыпью крупных веснушек оттопырил нижнюю губу, выражая свое несогласие. «Вы предлагаете управлять стихией, это изначально невозможно». Одарив оппонента ободряющей улыбкой, майор присел на край сцены, принимая расслабленную позу. Очевидно, что вопросы из зала его не пугали, а скорее забавляли. «Лейтенант Огурцов, если не ошибаюсь». Наклонив голову на бок, он рассмотрел тщедушную фигуру оппонента по спору так, словно прицеливался. Раздумывал, бить на поражение сразу или поглядеть, что там выкинет дальше. «А кто вам сказал, что наш противник – именно зомби? Ходячие мертвецы – небольшая угроза для государственности. Другое дело вооруженные формирования, мародеры и прочие преступные элементы, способные пошатнуть легитимную власть и устроить резню в регионах». Полковник Лаврентьев, восседавший в первом ряду, лучив момент, обернулся назад, отыскав глазами Чумакова. Взгляд его одновременно выражал растерянность и злость. «Слыхали?» – одними губами прошептал он. «Так вот, зомби-вирус – действительно стихийная сила, как и любая эпидемия», – продолжил майор, уставившись на Лаврентьева своими круглыми глазами. «Мы не боремся с ветряными мельницами, не ловим ураганы с очком, но строим крепости, проявляя сплоченность. Любые встряски такого масштаба показывают, чего на самом деле стоит человек. Если вы понимаете, о чем я толкую». «Мы не можем допустить бунта вообще любого раскола, особенно в наших рядах». «Читаем между строк», – прошептал Чумаков на ухо сержанту. «Территориальная целостность нашей большой страны сейчас под угрозой», – нахмурился майор. «Она целиком и полностью в руках силовиков. Чтобы выстоять, нам необходимо смотреть в одном направлении. Единоличие и консюмеризм сейчас также опасны для общества, как на заре цивилизации. «Сейчас расскажет, как важен каждый из нас», процедил Петренко, оглядываясь по сторонам. «Трипач». «Кто, если не мы с вами?» округлил глаза Степанов, подпуская трагизма в голос. «Человечество зависло на пороге гибели. От каждого из нас зависит общее завтра. Я прибыл сюда, чтобы вычислить паршивых овец и изгнать их из стада». «Ради общего блага!» «Поэтому вы застрелили Макартычана!» Прервал монолог майора, возмущенный баритон. Грузный чернявый мужчина с бородой поднял руку вверх, привлекая к себе внимание. «Сейчас нарвется Гиви», – сморщился Петренко, выражая свое сожаление. «Ну и дисциплина у вас!» – ухмыльнулся майор. «Хромает на обе ноги!» «Будем лечить!» «Сейчас я отвечу!» но впредь советую дождаться блока с вопросами. Напомню, я приговорил троих ваших товарищей за дезертирство из рядов военизированной государственной организации. Эти люди присягнули на служение Отечеству, а затем поставили личные выгоды выше безопасности людей, которых они пообещали защищать ценой своего здоровья и жизней». У нас введено чрезвычайное положение, и кто, если не представители силовых структур, обязаны проявлять стойкость в этом хаосе? Ответьте мне, товарищ Манукен. Гиви потупил взор, присаживаясь обратно в кресло. Его пышные усы непрестанно шевелились, словно он что-то пережевывал. Невысказанный протест застрял комом в горле, и Манукян, громко откашлившись, наконец промямлил. «Спасибо». «Вы предельно доходчиво объяснили, больше у меня вопросов нет». «Вот это да!» – прошептал Чумаков на ухо сержанту. «А майор-то изучил личные дела, большинство людей пофамильно знает». «Офицерский состав», – уточнил Чумаков, не отводя глаз от Степанова. «Ну что? Кто из вас еще успел потерять нить нашего разговора? Признавайтесь, я не зря вспомнил известный военно-философский трактат». Губы Степанова дрогнули и поползли в бок, словно очерчивая эту обманчивую ямочку, превращающую его в балагура и добряка. Прозрачность системы поощрений и наказаний вот краеугольный камень военного искусства. На личной харизме полководцев и железной дисциплине держится все. Хочу, чтобы вы это понимали. Это он сейчас полководцем себя назвал, да? — вскинул пшеничную бровь Петренко, толкая Чумакова в бок. «А недурное эго он себе отъел на свои должности!» «Ничего смешного не вижу», — вздохнула Юля и, поймав заинтересованный взгляд приумолкшего на секунду майора, нервно захлопала накладными ресницами, отворачиваясь от коллег. «Итак», — продолжил Степанов, — «чертова улыбка словно прилипла к его губам, как молочная пенка». «Никогда нельзя забывать о главной цели войны – сделать так, чтобы простое население процветало и было лояльным к правителю. Это не я говорю о покойной сунь Цзы. Ну, допустим, я дилетант, но к нему-то уж вы прислушаетесь. Наша задача – действовать так, чтобы государственность устояла и страна не скатилась в пожары бандитизма и междоусобиц. В этом мы с вами на одной стороне, будьте спокойны». «Расправа на месте по закону военного времени – не моя прихоть, это вынужденное зло», – на бледных щеках майора проступил легкий румянец. «Как хирург причиняет боль пациенту, вскрывая абсцесс или ломая криво сросшуюся ногу, так же мы устраняем фактор хаоса, мешающий нам достичь процветания. Непредсказуемые соратники, контролировать которых невозможно, хуже врагов». «Засим я призываю каждого подумать, чем вы готовы рискнуть ради лучшего будущего. Если вам кажется, что перспективнее будет сбежать и жить в мире, где каждый сам за себя, то будьте готовы к тому, что хаос накроет всех нас. Чем дальше, тем больше. Жернова система ничто по сравнению с той лавиной, в которую мы угодили». Раскрасневшись, майор затих, уставившись в никуда. «Итак, если мы поняли друг друга и вопросов больше не осталось, перейдем от обсуждения стратегии непосредственно к тактическим вопросам». Подвинув доску на край сцены, Степанов прикрепил к ней план больничного городка, любезно предоставленный Юлей. Усевшись на свое место, она тоскливо оглядела зал. «Вот так. Думала, пересижу секретарем еще лет 15, выйду досрочно на пенсию, хорошие деньги дают» прошептала девушка, подавив глубокий вздох. «Там и начнется реальная жизнь взамен опостылевшей службы. Неплохое удовольствие, дача, поездки по путевке в Анапу каждое лето. А теперь, боюсь, ляпну что-то не так, и майор меня пристрелит!» Горько усмехнулась она. Лаврентий, все время сверливший взглядом Степанова, неуклюже похлопал секретаря по ладошке. Недреев, своих в обиду не дам. Поживем, увидим» у кого полномочий больше.